Глава десятая. Ника. После паранглийского и информатики Ника с Олей потащились через весь корпус на другой факультет ради вкусной еды в кафешке. Еда — это святое. Но неожиданно следом увязался Витя, парень, который вечно сидел в телефоне и глупо смеялся на лекциях. — Что тебе, Малышев? — скептически поинтересовалась Ника, вливаясь в общий поток студентов, точнее, стараясь никого не задеть. Витя взгерошил и без того торчащие во все стороны русые волосы и многозначительно ухмыльнулся. «Да вот, хочу составить вам компанию. А ты чего сегодня в юбке, Некрасова? Потеплением и не пахнет». дернул он бровями и попытался приобнять Нику, но она увернулась и предостерегающе покачала головой. «Слушай, ты чего такой любопытный? Иди куда шел? кажется «Кажется, кто-то хочет внимания», усмехнулась Оля в кулак, косясь на парня с улыбкой. «Ты понравилась ему». Витя все же услышал, но не смутился. «Да кому может понравиться такая низкорослая вобла?» — притворно удивился он и заработал угрожающий взгляд Нике. «Малышев!» — процедила она красноречиво. «Я знаю, как накладывать шину». «И что?» — не понял он, криво усмехаясь. «И то, руку сломаю, окажу первую медицинскую и скажу, что ты случайно упал!» — пригрозила Ника и продолжила путь. «Ну ты чего?» — Витя пристроился рядом, не собираясь отставать. «Зато попа в лосинах у тебя очень ничего». «Такая эм...» Ника изумленно распахнула глаза, собираясь хорошенько треснуть этого балбеса, как в его спину прилетела книга. Витя остановился, недоуменно оборачиваясь. В десяти шагах от него стоял Егор, непринужденно засунув руки в карманы потертых джинсов. Он просто волшебным образом умел привлекать внимание. Студенты сразу забыли, куда шли, ожидая зрелища. «Ты чего?» — нахмурился Витя. Если тебе нечем заняться, почитай Канта, произнес Егор и подобрал книгу. Полезная вещь, протянула, тряхивая обложку и посмотрела из подлобья на Нику. Куда собралась? Обедать. Ее голос прозвучал глухо. Ника прочистила горло и переглянулась с Олей. Мы собирались на факультет инженерии, у них кафешка получше. Егор смерил Олю задумчивым взглядом перевел его на Витю и усмехнулся. Вот пускай они вдвоем и идут, а ты со мной. Произнес он непринужденно и взял Нику за руку. Эй, подожди! попыталась возмутиться она. Я же собиралась с солей. Я не против, улыбнулась предательница. Мы и с Витей неплохо, хм, пообедаем, да, Витя? Парень поморщился и отвернулся, поправляя рюкзак. Но. попыталась возразить Ника, но ее тащили, не слушая. Есть и дело, которое срочно нужно обсудить, серьезно шепнул Егор, заглядывая ей в глаза. Эм, ну ладно. — согласилась Ника. — Только отпусти мою руку. Егор усмехнулся, но руку выпустил. Ровно для того, чтобы снять сумку с плеча Ники. — Что за упрямый парень? Ника старалась вопросов раньше времени не задавать, но слегка удивилась, когда Егор усадил ее в машину и привез в суши-кафе. — А... — протянула она недоуменно. — Не любишь? — хитро поинтересовался он, помогая выйти из машины. Ника закатила глаза, отказываясь от протянутой руки, и вышла сама. «Ты все-таки изучил мою анкету, да? спросила Ника насмешливо, поправляя на плече сумку. «Нет!» — нисколько не смутившись, протянул Егор и поставил машину на сигнализацию. «Пойдем уже, у нас не так много времени». Обреченно вздохнув, Ника поплелась за ним. Она уже и забыла, когда последний раз ела суши. Егор вел себя чересчур обходительно. Помог снять пальто, отодвинул стул, подал меню. «Ты меня пугаешь!» призналась она, глядя из-под Егор лукаво усмехнулся и уткнулся взглядом в меню. «Думал, тебя невозможно напугать», — произнес он, не глядя. Ника оставила его ответ без комментария и сделала заказ, стараясь сильно не наглеть. «Но вок, это же вок, и роллы Филадельфия. По мне, это непозволительная роскошь, но Егор, похоже, не чувствует, что его ободрали, как липку. Сидит довольный, чуть не светится», — подумала Ника. «Ты черт довольный?» — скривилась она, мешая в чае сахар. — А тебя это напрягает, да? — иронично усмехнулся Егор в ответ. — Аж смотреть противно. Тогда я буду еще более довольным. Ника усмехнулась и покачала головой. Он неисправим. — Что за срочное дело, которое мы должны были обсудить? Егор поднял на Нику невозмутимый взгляд. «Дело — Дело? Якобы не понимая, переспросил он. — Ах, это дело. Ну... — протянул он, будто судорожно размышляя, чтобы придумать. «Мы можем обсудить историю, которую ты расскажешь в качестве приветственной. В понедельник уже съемки». У Ники чуть челюсть на стол не рухнула. «Я знаю», — произнесла она очевидное. «И для этого мы сегодня вечером собирались встретиться у тебя. Нет?» Егор смешно выпочил глаза, словно только об этом узнал. «Я думал, мы будем практиковаться, щупать лица друг друга с закрытыми глазами. Нет?» Скопировав ее тон, произнес он. Ника обреченно вздохнула, но спорить не стала, лишь недоверчиво прищурилась и жестом показала, мол, «Я слежу за тобой». Егор усмеялся, приглушенно, почти беззвучно, но снова заставив поразиться, как у него так получалось, словно лучики света и добра исходили от него. Даже официантка залюбовалась, смущенно улыбнулась и стала выставлять заказ. «Спасибо», — произнес Егор, тут же став серьезным. Ника невольно злорадно улыбнулась и поспешила опустить голову. «Давай, вспомни забавный случай из своей жизни, который лучше всего тебя характеризует», — лениво произнес он, когда официантка ушла. Ника чуть рол с палочек не выронила. Она немного зависла, размышляя, и вздохнула. «Я такая скучная, что боюсь самый забавный случай, это когда я на весь автобус сказала, у дяди Ширинка расстегнута». Егор прыснул, закашлялся и запил чаем. «Ты была маленькой?» «Да, лет шесть», — улыбнулась она в ответ. «Это не годится», — усмехнулся Егор. «Надо что-то миленькое, какой-нибудь поступок». «Ну, я таскала домой бездомных животных». «Неудивительно». «И когда отец заболел, я очень быстро стала самостоятельной», — произнесла Ника тихо, опуская взгляд. «Мне не хотелось обременять и без того уставшую маму. Хотелось быть полезной. Я научилась готовить и убираться. Даже хотела найти работу». Ника усмехнулась и взяла салфетку, чтобы занять руки. Не знаю, стоит ли о таком рассказывать. «Ты завоюешь всю зрительскую симпатию», улыбаясь одними глазами, произнес Егор и приступил к еде, больше не отвлекая и давая возможность насладиться любимыми блюдами. И, как ни странно, дискомфорта Ника не испытывала.